Но если кто в смирении своем понимает, к чему все это ведет, кто видит, как прилежно всякий благополучный мещанин подстригает свой садик под рай, и как терпеливо даже несчастливец, сгибаясь под бременем, плетет своим путем, и все одинаково жаждут хоть на минуту дольше видеть свет нашего солнца, кто все это понимает, тот молчит и строит свой мир в самом себе». и счастлив уже потому что он человек и еще потому что при всей своей беспомощности в душе он хранит сладостные чувство свободы и сознание что может вырваться из этой темницы когда пожелает